Эпилог. Два месяца спустя. Я взяла телефон и набрала Сойер. Если кто и мог успокоить меня, пока Джейса нет рядом, так это она. Что-то не так. Выпалила я, как только она взяла трубку. Что случилось? Я заклеила скотчем коробку, стоящую передо мной. Джейс вел себя странно последние два дня. Странно как я мудак или странно как я в плохом настроении. Я не знаю, просто как-то странно. Я положила стопку сложенной одежды в другую коробку. Я думаю, он психует из-за того, что я поступаю в д ю у к Почему? Потому что он не поступает. Или потому, что я буду жить в общежитии, не знаю. Просто что-то не так. Ну, а ты не пыталась спросить его, что случилось? Мне не пришлось, пробормотала я. Он сегодня утром сам написал. И? Я с трудом сглотнула. Он сказал, что нам нужно поговорить. Оу. Соер у молкла на несколько секунд, прежде чем снова заговорить крайне неубедительным голосом. Эй, но это же не всегда означает что-то плохое. В отношениях важно общаться. Соер, сколько пар все еще вместе после фразы нам нужно поговорить? Она резко вдохнула. Ладно, я поняла, о чем ты, но это не важно. в ы с Джейсом родственные души. Да, именно поэтому я ничего и не понимаю. Два дня назад все было идеально. Потом я сказала, что буду занята, поскольку мне нужно начать собираться в университет. И вдруг раз нам сразу понадобилось поговорить. Ворча я встала. Я встречаюсь с ним через пятнадцать минут. У тебя дома или у него? Не там, не там. Подойдя к зеркалу, я быстро посмотрела на себя. Он хочет встретиться в нашей старой начальной школе. Правда? Почему? Я не знаю. Единственная мысль, которая пришла мне в голову, он хочет, так сказать, закончить там же, где все началось. с о э р резко выдохнула. Ого, ты правда думаешь, что Джейс поступит так жестоко? Хотя в общем-то не отвечай на этот вопрос. Думай о хорошем, сказала подруга, прежде чем повесить трубку. С каждым шагом меня все больше и больше одолевало какое-то зловещее чувство. Джейс поднял глаза, когда я подошла к той самой гигантской секвойе. Привет. Никакого поцелуя, никаких обнимашек, просто привет. Привет. У него был странный взгляд, которого я никогда раньше не видела. Джейс указал на место на земле рядом с собой. Садись. Я неохотно согласилась. Улыбка, которой он меня одарил, была удивительно неловкой, будто он сам не хотел этого разговора еще больше, чем я. Как дела? Как дела? Если бы он поговорил со мной больше двух секунд за последние сорок восемь часов, он бы понял, что я схожу с ума. Хорошо. Его темные глаза блуждали по моему лицу, изучая меня. Я скрежетала зубами. Это же просто преступление в ы г л я д е т ь так сексуально, когда собираешься разбить ч ь ё т о сердце. Джейс потянулся к моей руке. Ты же знаешь, что я люблю тебя, верно? У меня сжалось сердце, о Боже мой, вот оно. Ага, прохрипела я. Он скорчил гримасу. Ты в порядке? Просто замечательно, процедила я сквозь стиснутые зубы. Точно, потому что ты не... Боже милости, вы й просто продолжай. Порви уже со мной, чтобы я могла сломать тебе челюсти, ь в п р а в и т ь мозги хоть немного. Не знал, что ты так торопишься. Я чувствовала, как в меня впивался его пристальный взгляд. На тебе было голубое платье в белую полоску. Твои волосы были завязаны в хвост. А в ушах торчали красные наушники. Он провел пальцем по моему предплечью. Глаза были закрыты, и ты пела свою любимую песню. Смеясь, Джейс покачал головой. Это было просто ужасно. Но ты выглядела такой счастливой в своем собственном маленьком мирке. Я не мог оторвать от тебя глаз. Я понятия не имел, о чем он говорит. Когда? Его кадык подпрыгнул. В первый раз, когда я тебя увидел. Серьезно? Он решил сказать нечто подобное, чтобы потом разбить моё сердце вдребезги, но при этом даже не помнил всё в точности. В тот день, когда мы встретились, нам не был комбинезон а не голубое платье. Мои волосы были распущены, и нам не были большие наушники. Кошка моей няни уничтожила эти красные наушники за неделю до этого. Джейс ухмыльнулся. Я сказал, что это был первый раз, когда я увидел тебя, а не первый раз, когда мы разговаривали. О, oh. я всегда думала, что это я заметила его первым. Тот беспокойный взгляд в его глазах вернулся. В последнее время я много думал. Я приготовилась к удару. О чем? О нас. Он провел своим большим пальцем по моему. О будущем. Хорошо. Ты помнишь, как мы обменивались записками с написанными на них действиями? Конечно, я помню. Да, эти действия нужно было выполнить до конца недели, иначе проигрыш. Я одарила его самодовольной улыбкой. Между прочим, я никогда не проигрывала. Я знаю. Он достал из кармана листок бумаги и протянул его мне. И надеюсь, что ты продолжишь свою победную серию. В замешательстве я развернула бумажку. Мое сердце ушло в пятки, когда я увидела, что там написано: "Ты должна переехать ко мне. Ты серьезно?". Типа в твой дом? Джейс охмыльнулся. Нет, в квартиру, в нашу квартиру. Я нашел три варианта, которые, думаю, тебе понравятся. Они находятся менее чем в пяти минутах езды от Дьюка. Я разговаривал с х о з я Подожди, что? Ты искал квартиры? Он кивнул. Именно этим я занимался последние два дня. Джейс тяжело вздохнул. Я знаю, ты планировал а поселиться в общежитии, и я не хотел лишать тебя этого опыта, но я... Эгоистичный мерзавец! Он скрестил руки на груди. Я хочу быть первым, кто будет видеть тебя утром, когда проснешься. А не какая-нибудь тупая соседка по комнате. Эй, что случилось? Почему ты плачешь? Я думала, ты расстаешься со мной. Выдохнула я, вытирая слезы рукавом. Он скорчил гримасу. Расстаюсь с тобой, какого чёрта, детка? Зачем мне с тобой расставаться? Я не знаю, придурок. Ты сказал, что нам нужно поговорить, а потом почти два дня меня избегал. Я не избегал тебя. Ты сказала, что занята. Для тебя я не бываю слишком занята. Для тебя у меня всегда есть время. Я сидела и наматывала травинку на палец. Мне просто нужно было подготовиться к первому семестру в колледже. Это важно, понимаешь? Да, я понимаю. Джейс достал еще один листок бумаги. Увидимся в колледже. У меня отвисла челюсть. Я думала, ты сказал, что не хочешь поступать в колледж. Он пожал плечами. Я не собирался, но потом подумал, что получить степень бакалавра в области i т возможно, не такая уж плохая идея. Учеба будет проходить заочно, так что у меня останется еще куча времени на работу с видеоиграми. Он коснулся пальцами моего подбородка. И на тебя. Счастливое неясное чувство снова ко мне вернулось. Я люблю тебя. Наклонив голову, Джейс поцеловал впадинку у меня на шее. Так это означает, да? Ты что шутишь? Естественно, это да. Конечно, я перееду к тебе. На его лице показалось облегчение. Хорошо, потому что я договорился о встрече с хозяевами сегодня днем. Я вдруг почувствовала себя так, словно провалилась в зыбучий песок. Я не могу переехать к тебе. Он побледнел. Хрена с два ты не можешь. Почему? Это так смешно. Я забыла, что на самом деле разорена, у меня совсем нет денег. У меня нет денег. Я получила лишь частичную стипендию в университете Дьюка, остальное это все кредиты на обучение и. Тебе не нужно ни за что платить. Он поцеловал меня медленно и нежно, и мое сердце замерло. Я поддержу тебя, всегда. Но я не нахлебница. Нет, не нахлебница. Ты моя девушка. Его большой палец поглаживал линию моего подбородка, а я забочусь о тех, кого люблю. Что за черт! Я была в восторге, когда увидела голубую бабочку, приземлившуюся на нос Джейса. Он явно не разделял моих восторженных чувств. Я остановила его, когда он попытался отмахнуться от нее. Дилан, эта бабочка на моем грёбаном лице! У меня перехватило дыхание. Я вспомнила, что сказала мне Сойер в тот день на кладбище. Джейс, я дождалась, пока он посмотрел на меня, прежде чем прошептать. Бабочки п о р х а ю т когда ангелы рядом летают.